Глава пятая. Она волшебная. Сергей Лагунов, почти сорокалетний старший научный сотрудник научно-исследовательского института при Череповецком металлургическом комбинате, шел по нечистому тротуару к проходной завод. Еще 15 минут назад, если бы кто-то увидел Лагунова выходящим из подъезда заводской Хрущевки, то охарактеризовал бы его примерно так: роста невысокого и не маленького, очкарик, шевелюра не густая, но и лысина не проглядывает. «Ни блондин и ни брюнет, одет бедно, но чисто, сутулый, походка нервная, вид жалкий». Однако с каждыми ста метрами его ежеутреннего мациона перемены были на лицо. Постепенно распрямлялись плечи, походка становилась уверенней, отсутствующее выражение лица менялось на задумчивое. Впереди показалось административное здание-комбинат, центральная проходная. За забором, прячась в небольшом парке, выглядывало издание из института. Лагунов посмотрел на часы, удовлетворенно хмыкнул и свернул в сквер. Маленький садик, недалеко от проходной, у памятника участникам Великой Отечественной войны, строго говоря, никаким сквером не был. Однако в нем стояло четыре скамейки, росли несколько чаховых деревьев. Трудно сказать, скамейки ли, либо деревца тому причины, но он всегда называл это место сквером. Почти 10 лет назад вот таким же солнечным осенним утром молодой специалист Сергей Викторович Лагунов свернул в этот скверик покурить перед своим первым рабочим днем. Он попал в череповес по распределению, во всяком случае так писалось в анкетах. Это было правдой, если не принимать во внимание то, что весь пятый курс биофака и МГУ ему постоянно назначали встречи разные дяди с незапоминающимися лицами. Иногда такие собеседования проходили в кабинетах, но чаще в московских ресторанах одного из лучших студентов выпуска «Сватали». Предложения были самыми заманчивыми. Москва, Ленинград, Киев, Новосибирск, Черновцы. Собеседники заливались соловьями, суля, квартиры, надбавки, колесные, подъемные. Жена Сергея Лариса два года назад ушла в академический отпуск по случаю беременности первым ребенком. После родов к учебе не вернулась. Активного участия в обсуждении вариантов не принимала, во всем полагалось на мужа. Между тем выбор нужно было делать. Они с Ларисой ждали второго ребенка. Наступала весна, не успеешь оглянуться, как госэкзамены и диплом. Как-то в столовой к нему подсел лысоватый человек невысокого роста. Он вежливо спросил разрешения присесть за стол. Ел он неспешно, то и дело поглядывая на Сергея. Вообще-то в тот день ему было не до лысого. С самого утра его тревожило что-то, накатило раздражение. Не к месту он заметил, что у его правой туфли начала отклеиваться подошва. Его всегда угнетали бытовые мелочи. Перспектива похода в обувную мастерскую практически приравнивалась к геройству. Он сам удивлялся этим своим ощущениям, пытался понять, откуда у него такая нетерпимость к быту. Однако ничего так и не понял, а списал это все на неизвестных ему предков. К этой хитрости, восстанавливающей эмоциональный баланс, он выучился еще в детдоме. Если чему-то не находилось объяснение, значит, это гены. В данном случае все списывалось на голубую кровь, аристократов-предков, иначе откуда было бы взяться этим барским замашком. Размышляя подобным образом, Сергей изредка посматривал на соседа по трапезе. — Хорошо, вы нам подходите, — услышал он. — Что? — это сказал. Сергей повертел головой по сторонам и уставился на сидящего напротив лысого. — Я забираю вас к себе. Из вас может что-то получиться. — Прав был Столповских. У вас чувствуется потенциал. — Какой к черту Столповских? Кто вы? — Зовут меня Андрей Михайлович. «Я директор не из Череповца. Вот заглянул на вас посмотреть, уж больно вас Столповских расхваливал». «Да кто это Столповских? Какая разница? Главное, что вы действительно нам подходите». «Я очень многим подхожу. Мне, к примеру, в Новосибирске трехкомнатную квартиру предлагают и работу по моей теме». «Квартиру? Эко невидаль. Без квартиры вы и у нас не останетесь. А вот с темой сложней. С чего это вы взяли, что те жалкие вопросы...» «Биотехнологии, которыми вы начали заниматься здесь по недоразумению, действительно ваша тема». «Да что вы вообще знаете о биотехнологиях? Вы хотя бы один биокирпич вырастили в своей жизни? Или, может быть, знаете, как его вырастить? Или хоть отдаленное представление имеете о том, что такое биокирпич?» А? И тут Сергей что-то почувствовал. Он прислушивался, посмотрел по сторонам, затем перевел взгляд на собеседника, который продолжал разоряться на тему биотехнологии. Что-то холодное и противное зашевелилось внизу живота. Струка пота потекла из-под левой подмышки. Еще раз посмотрел вокруг. Все было по-прежнему. Студенческая столовая гудела к акулей, сновали люди с подносами, кто-то смеялся, вот только совершенно бесшумно. А напротив сидел лысый и говорил с ним, не открывая рта: Вы что, говорите со мной мысленно? Наконец-то дошло. Экай вы невнимательный Лагунов. Я iPhone отключил, и тембр повысил. «А вы мне все про новосибирские квартиры рассказываете. Пойдемте-ка лучше на воздух, мой друг, потолкуем на природе». Позже, вспоминая этот разговор, Сергей всегда испытывал прилив чувства сродни нежности. Он никогда не мог вспомнить детали, у него сохранились лишь ощущения. Умом понимая, что это была не беседа, а развернутый тест, тем не менее это было одно из самых сладостных воспоминаний жизни. Потом начались будни. Теперь, по прошедшей времени, уже более чем пять лет, Сергей жил в ожидании какого-то события. Он совершенно точно осознавал, что это не будет иметь никакого отношения к его личной жизни. Он даже научился распознавать это чувство. Каждый раз, когда оно посещало его, все силы были сконцентрированы на том, чтобы не выпустить это ощущение, приближающегося события. И тем не менее, всякий раз оно ускользало от него. Я, наверное, еще не совсем готов, чтобы понять. Успокаивал он себя и ждал, терпеливо ждал. Сегодня предчувствие вернулось. Бросив окурок в урну, Сергей направился к проходной. Проходя контроль, предъявляя пропуск, он был совершенно сконцентрирован на себе саму. В лаборатории, кроме его помощницы Галины, никого не было. «Здравствуй, Сереженька», — сказала она, и привычно чмокнула его в щеку. Их отношения уже давно не были секретом не только в институте, но и в семье Лагунова. Этот мучительный узел, или, как принято выражаться, любовный треугольник, хотя это было весьма и весьма неточно, ведь треугольник подразумевает троих любящих, а в нашем случае любящих было двое. Так вот, этот двуугольник, кое фигуры в сущности не бывает, уже никого не интересовал, кроме самого Лагунова и Галины. Привет, — Привет, — рассеянно ответил Сергей. — Галя, срочно вызови директора ко мне, сейчас немедленно. Сказал он уже на ходу, проходя в свой кабинет. Галина внимательно посмотрела на захлопнувшуюся дверь и выбежала из лаборатории. В приемный директора института находилось не менее десяти человек. Дверь в кабинет директора открылась, и люди стали заходить в кабинет. Расталкивая их и даже не извиняясь, она проникла в кабинет одна из первых. «Андрей Михайлович, срочно к Лагунову!» Вошедшие сотрудники отропели от такой наглости. Многие из них вообще ничего ни о каком Лугунове не слышали. Иные же, которые знали Сергея, были удивлены еще больше. Реакция директора на вопли лаборантки их вообще повергла в шок. Их всемогущий грусть, как они величали директора Груздева за глаза, и их мировой суперсекретный светил. Заступник и жестокий князь биотехнологий буквально выскочил из кресла и устремился в коридор, успев лишь бросить на ходу совещание отменяется. Спустя минуту он уже влетел в лабораторию. «Галя! халат, Всем покинуть помещение! Код доступа 3 Всем быть наготове!» Выпали все это, он стал медленно приоткрывать дверь в кабинет Лагунова. Осторожно, стараясь не произвести ни одного звука, Груздев вошел в комнату, притворил дверь и стал приближаться к Сергею, одновременно натягивая на себя халат. Лагунов сидел в кресле и смотрел остановившимся взглядом прямо перед собой. Его зрачки были расширены настолько, что практически не оставили места для роговицы. Груздев взглянул в эти глаза и отпрянул, инстинктивно схватившись за лоб. Отправившись от болевого шока, Он протиснулся за спину Лугунова и стал смотреть ему в затылок. Если бы кто мог увидеть эту сцену, то удивления не было бы предела. В маленькой комнатке, метров десяти, за обшарпанным письменным столом сидел бледный, дышащий человек. За его спиной нависал другой человек, склонив к затылку сидящего свою голову и замерев в этой весьма неудобной позе. Так продолжалось около трех часов. За все это время ни Груздев, ни Лугунов не шевельнулись. Но вот что-то произошло директор стал медленно и очень осторожно распрямляться. Затем он скользящими шажками стал продвигаться к двери. Замерев на мгновение, он двумя руками взялся за ручку и плавно нажал на нее. Приоткрыв дверь, выскользнул из кабинета. Оказавшись в лаборатории, Андрей Михайлович перевел дух, присел к письменному столу и придвинул к себе телефон. Осторожно снял трубку, набрал четырехзначный номер. Трубку взяли после второго гудка. «Слушаю!» «Тише!» шепотом проговорил Груздев. — Слушаю, — еле слышно повторил голос на другом конце провода, — в седьмую лабораторию доставить годовалого бычка, живого. — Срочно. — Насколько срочно? — Сейчас, — ответил Груздев и положил трубку. Директор Череповецкого комбината Ярослав Иванович Титов осторожно, как будто она была сделана из тончайшего стекла, положил трубку на рычаг селектора. Громко выдохнув, он тут же схватил ее снова и застучал по клавишам. «Семёнов! В седьмую лабораторию доставить годового бычка, живого, немедленно! Времени? Времени вообще нет! Захаридзе! Закрыть сектор седьмой лаборатории по коду 30, Немедленно! Лена, соедините со Столповских! Немедленно! Вадим?» «Кажется, началось. Вылетай. Жду». Спустя час в ворота комбината, практически не снижая скорости, влетела машина скорой помощи. Еще через минуту шестеро мужчин выводили из машины бычка. Эту странность едва ли кто-нибудь мог заметить. Код оцепления 3.0 предусматривал полную эвакуацию всех сотрудников института и комбината в радиусе 500 метров от лаборатории. Заведя весьма спокойного бычка в здании института, странная процессия поднялась по лестнице на второй этаж и, пройдя по коридору, остановилась у дверей с цифрой 7. В это же мгновение дверь приоткрылась, из нее показалась рука в белом халате, в которую тут же был вложен повод, и бычок, подсокивая копытами, Повидавшему виду паркету, исчез за дверью. Груздев, а это был действительно он, не оглядываясь на животное, открыл дверь в кабинет Лагунова, завел туда бычка и вышел обратно в лабораторию, аккуратно притворив за собой дверь. Примерно в это же время на Череповецком аэродроме совершил посадку истребитель МиГ-21. Из кабины второго пилота, снимая гермошлем, стал вылезать грузный немолодой человек в прекрасно сшитом номенклатурном костюме. При его сложении это было весьма и весьма непросто. Подоспевшие техники с уважением, но и без лишних церемоний, практически выдернули его из кабины и помогли спуститься по лестнице на бетон. Торопливо пожав руку встречающего его титул человек сел на заднее сиденье директорской «Волги», и она практически сразу рванулась с места. При выезде с территории аэропорта перед «Волгой» появилась автомашина ГАИ. Такая же пристроилась сзади. На максимально возможной скорости кортеж устремился в сторону комбината. Производя огромное количество шума, Сиренами и гуканьем в мегафон. Тем временем в салоне шел неспешный разговор. Ну что тут у вас, Ярославль? Я не уверен, Вадим, но по всем признакам это то, что мы ждали. Какие внешние признаки? Состояние глубокой кумы, отсутствие какой-либо реакции на что-либо, контактирует только груздев на ментальном уровне. Но он ничего не понимает, лишь только может различать указания. И каковы указания? Привести годовалого бычка, живого. И все. Что происходит сейчас? 15 минут назад доставили бычка, и Грузев получил сигнал, что в его услугах больше не нуждаются. Спустя 16 минут кортеж остановился у входа в институт. Столповский с необыкновенной проворностью выскочил из машины и припустил вверх по лестнице. Директор кабинета едва поспевал за ним. На мгновение они остановились у дверей в лабораторию и, переведя дух, медленно вошли внутрь. Первое, что бросилось им в глаза, был бычок, который мирно лежал на полу и смотрел на вошедших. В углу помещения на том же полу сидели Лагунов и Груздев. Они курили и увлеченно беседовали. Заметив вошедших, вскочили и, радостно улыбаясь, направились навстречу. — Что, что? Нетерпеливо — нетерпеливо спросили вошедшие. «Кокон — Кокон! — весело смеясь и, переглядываясь в один голос, крикнули Груздев с Лагуновым. — Ну и что это за зверь такой, Кокон ваш? — тоже, начав улыбаться, спросил Столповских. — Да вот такой Кокон, Вадим Михайлович. Самый обыкновенный. Кокон-вульгарис. Еще громче смеясь, радостно пояснил Сергей. «Поясните. Видите ли многоуважаемые?» — начал Лагунов. «Происходит какая-нибудь катастрофа. Пожар, землетрясение, авария. Биококон, если он у вас, разумеется, есть, мгновенно обволакивает вас и защищает. Причем будет защищать и питать энергией столько, сколько понадобится для восстановления подходящей внешней среды. Хоть год, хоть тысячу лет, хоть миллионы. Без старения и прочих необратимых процессов. Это как остановившееся время для одного человека. Для всего вокруг время идет, а для кокона все эти тысячелетия меньше мгновения. Понимаете? Ну как же, это же элементарно. Вот смотрите, я сейчас нарисую. Сказав это, Лагунов сделал шаг к доске, вдруг он оглянулся на присутствующих, беспомощно улыбнулся, взмахнул руками и рухнул на пол. Первым очнулся Груздев и бросился к телефону. Столповских склонился над ученым и уже рвал на груди рубаху. Директор побежал к раковине в углу помещения, на ходу схватив со стола какую-то лабораторную емкость. Через три минуты в комнату влетела бригада реаниматологов. Оттеснив руководство, принялись за дело. Столповских жестом показал Груздеву и Титова на дверь. Троица незаметно удалилась в кабинет Лагунова. Плотно закрыв за собой дверь, Столповский внимательно посмотрел на присутствующих и произнес. «Не из какой комы его врачи не выведут. Это ежу понятно». «Для биомедиума сам процесс создания не страшен и сил больших не требует. У меня лишь одно объяснение. Продукт создан слишком рано». Я тоже об этом подумал, честно говоря. Как только Сергей очнулся и рассказал о коконе, мне показалось очень странным, что вот так вдруг на ровном месте произведено устройство, практически исключающую случайную смерть от внешних факторов. Ведь смотрите, если, скажем, на горизонте был бы какой-нибудь глобальный катаклизм, то еще бы ладно». Но сейчас, в период развитого социализма, Китов едва заметно усмехнулся и решил не продолжать. Я тоже так считаю, только вот юмор тут не очень уместен, как мне кажется. Решаю так. Из седьмой лаборатории организовать палату для больного. Никаких контактов ни с кем, кроме закрепленного врача. Бычка сохранить. Галину в сиделке. Семью не пускать. Только разок в качестве эксперимента. Хотя я в это не верю. Сам проснется, когда время придет. Однако проверить не мешает на всякие стрессовые моменты. Жена, дети, бычок тот же. Так, для очистки совести. Все засекретить. Дело темное нам приключений на задницу не надо. Груздев главный по проекту. Титов прикрывает от всего на местном уровне. Я от всего закрою наверху. Докладывать исключительно мне лично. Да, кстати, Андрей, образец у нас есть? Есть один, на нем. Как он выглядит? Как уплотнение на коже размером с почтовый конверт. На левой груди, под сердцем. А нам из кулапы там ничего не повредят? Исключено. Пойдемте сами посмотрите. Ну, пошли. Пошли.